«В плену!» «Василий! Василий!» В открытую калитку участкового вкатился круглый охающий клубок разноперых тряпок, именуемый Марьей Никитишной. «Василий! Беда случилась! Трофимыч Богу душу отдал!» Василий быстро натянул спортивные штаны и поспешил во двор. «Здравствуй, Василий!» Запыхавшись, начала старушка. «Там, Трофимыч, в доме мужики нашли». «Марья Никитишна, успокойтесь и расскажите толком, что произошло», серьезно спросил пожилую женщину участковой. «Трофимыч несколько дней из своей хаты не выходил, даже в домино поиграть с Витькой и Славкой. А ты ж знаешь, он такие вещи ни за что не пропустит. Они когда вместе собираются...» «Марья Никитишна...» Василий поднял ладонь вверх, призывая говорливую женщину замолчать. «Ближе к сути». «Так я и говорю», – пожала плечами Марья. «Он никогда не пропускает этих посиделок. А тут три дня, ни слуху, ни духу. Витька и пошел к нему в хату. Стучит, стучит. Да ему никто не открывает. но думает, уехал куда может. А потом смотрит». Скотина-то не кормлена, у свиней корыто высохло. Тут-то только и почувствовал неладное. Позвал он Славку, и они вместе через окошко, открытое в кухне, пролезли в дом. Проходят, батюшки святы, а там Трофимыч в своей постели лежит. Бледный весь, губы синюшные, горе-то какое, батюшки! Быстро натянув поверх футболки свитер, участковый захватил с собой папку с бумагами и вместе с кудахтающей Марьей поспешил в дом Трофимыча. Вместе с женой Раисой Илья Трофимович переехал из города в село больше 30 лет назад. Трофимыч был мужиком работящим, честным, всегда готовым прийти на помощь, и односельчане сразу прониклись к нему уважением. Только вот никак у Трофимыча с Раисой не получалось ребёночка завести. Переживала Раиса из-за этого сильно. Но потом Бог услышал ее молитвы, и на сороковом году жизни женщина понесла. Трофимыч тогда на все село пир закатил, стол накрыл у себя во дворе с пирогами да разносолами. Так рад был новости. Вскоре у Раисы родилась дочь. Назвали ее Богданой, Богом данная. Но вскоре беды стали преследовать Трофимыча одна за другой. Сначала дом сгорел, потом скот весь передох, да их ворали они с супругой часто. А потом вдруг удача неожиданная, Раиса снова ребеночка ждет. Да только радость длилась недолго. На третьем месяце жизни малышка задохнулась в своей колыбельке. Одеялко вокруг шеи обмоталась. Через год после смерти младшей дочери с Богданой произошел несчастный случай. Пошла она с подружкой на речку купаться и утонула. Трофимыч с Раисой были вне себя от горя. Посидели и состарились прямо на глазах. Вскоре у Раисы нашли рак. Так Трофимыч и остался совсем один. Хоть в селе многие бабы на него виды и имели, почивший Раисе мужчина оставался верен и коротал свой век в одиночестве. Несмотря на начинавшийся дождь, во дворе дома Трофимыча уже толпились односельчане, переговариваясь до да причитая. Василий поздоровался с местными, прошел в дом и бегло оглядел тело старика. Следов насильственной смерти на теле мужчины он не обнаружил. Трофимыч лежал в своей кровати и будто мирно спал. Лишь бледный цвет лица и посиневшие губы выдавали причину его крепкой дрёмы. «Ох, ох!» – продолжала вздыхать Марья Никитишна. «Какой человек был хороший!» «Тук-тук!» «Вы слышите?» замер василий что я ничего не слышу затараторила старушка Витька ты слышал что-нибудь помолчите рявкнул василий тук тук тук кажется стук идет из комнаты участковый медленно двинулся в направлении звука тук тук тук Войдя в маленькую комнату с висевшими на стенах иконами, Василий не увидел ничего подозрительного. Тук-тук-тук. Стук раздавался откуда-то снизу. Василий припал ухом к полу, на котором был растянут потертый половик, и прислушался. Да, стук шел отсюда. Василий отодвинул тонкий коврик и увидел в полу люк. Велев присутствующим расступиться, участковый дернул на себя деревянную дверцу. Он ожидал увидеть что угодно, но только не это. В просторном освещенном помещении сидела девушка, закованная в ошейник с толстой железной цепью. «Батюшки!» – перекрестилась ошарашенная Марья, выглядывая из-за спины участкового. Стены тюрьмы, в которую заточили девушку, были сплошь увешаны иконами, а вдоль стен горели церковные свечи. Недалеко от лестницы, ведущей вниз, стоял большой стол с разных размеров плетьми и инструментами, напоминающими орудия для пыток. Увидев участкового, бледная из-за долгого отсутствия солнечного света, измученная пленница затравленно забилась в угол лицом к стене, благодаря чему Василию и присутствующим открылось жуткое зрелище. Одежда на спине несчастной была изодрана, а спину украшали многочисленные шрамы от ударов плетьми. Когда Василий снял с пленницы цепь и вывел ее из подвала, она вся дрожала от страха и чуралась людей. На вопросы участкового девушка молчала. «Так, Виктор, разгони толпу во дворе. Нужно доставить пострадавшую в больницу!» Серьезным голосом распорядился Василий. «Нечего тут им глазеть!» «Так дорогу ж после дождя размыла, да и переезд уже закрыт. Лучше б до утра вам подождать», — напомнил Колька. «Точно!» — хлопнул себя по лбу участковый. «Как же быть тогда? Ну так пусть фельдшер рассмотрит, а я ее пока у себя расположу», — предложила Марья Никитишна, желавшая первой узнать все подробности заточения девушки. «Хорошо, давайте поступим так. А утром я отвезу ее в город». Наконец, решил участковый. «Только, Марья Никитишна, прошу вас, без лишних вопросов». Бедняжке так нелегко пришлось. «Да что ты! Да разве ж я! Никаких вопросов!» Старушка приложила указательный палец к губам. Василий был не в восторге от этой идеи. Но все же это было лучшее, что он мог сейчас сделать. Пострадавшая, вне всяких сомнений, нуждалась в уходе. Под удивленные взгляды односельчан, проводив пленницу Трофимыча в дом Марьи Никитишны, Василий вернулся на место преступления. «Ну, Трофимыч!» – сплюнул он на пол возле тела покойного старика. «А я такого мнения о тебе был!» «Старая свинья». Участковый принялся осматривать дом. На столе возле кровати старика Василий нашел запечатанный конверт. «Если вскрыто это письмо, значит, час мой настал. Половину своей жизни я провел в плену, который мы с Раисой создали себе сами. Моя покойная жена долго не могла понести». Уж и по врачам ходила, и по знахаркам, а толку все не было. И вот Раиса понесла. Я был безумно счастлив и за жену, и за нашу семью. Когда подошёл срок, как и положено, мы поехали в роддом. Роды у Раечки были очень тяжелыми. Двое суток моя покойная жена страдала в невыносимых муках. К истечению второго дня Рая, наконец, разродилась. Младенец прожил несколько часов и перестал дышать. Я не знал, как сообщить об этой новости жене, когда она проснется и спросит, где дочь. Рая не перенесла бы такого страшного известия. Пока я решал, что сказать моей несчастной жене, меня в сторонку отозвала акушерка которая и предложила решение. Несколько часов назад в больницу привезли беременную бродяжку, которая скончалась в родах, но оставила после себя здоровую девочку. Никаких документов у бродяжки не было. Младенца тоже оформить пока не успели. Акушерка предложила мне подменить младенцев и ничего не говорить Раисе. В тот момент я обрадовался такому стечению обстоятельств. Это казалось мне очень хорошим выходом, и я согласился. Рая не заметила подмены и радовалась материнскому счастью. Что уж греха таить, я и сам душою прикипел к младенцу. Когда Богдане исполнилось три месяца, мы повезли ее крестить. Уже тогда бы мне следовало спохватиться, но я этого не сделал, о чем потом жалел все эти годы. Как только батюшка опустил девочку в чан с водой, она залилась громким плачем аж до хрипа, а после и вовсе задыхаться стала. Пришлось крещение нам перенести, да только и следующие две попытки ничем хорошим не увенчались. Девчонка хрипела и задыхалась. В последний наш приезд в церковь распятие трещиной пошло. Так обряд и не завершили. Раисе тоже с дочерью тяжело приходилось. Очень она беспокойная и капризная была. Мать сильно изводила. Но жена в Богдане души не чаяла. А я все надеялся, что когда дочь подрастет, легче станет. Тайну свою держал. В возрасте четырех лет Богдана стала проявлять интерес к домашней скотине. Да только тот интерес был странный очень. Бывало, иду порося резать, а дочь спрячется где-нибудь неподалеку, да наблюдает. Обычно дети зрелищ таких не любят, а это бестие прямо с жадностью таращится. А на следующий день прихожу я в сарай, а там все порося порезаны, и Богдана с копытами сидит, играет. До сих пор в толк не возьму, откуда у ребенка силы столько взялось трех свиней к разу завалить. Но в тот момент я на постороннее вмешательство это списал. Мерзавец, какой в лес, да диверсию устроил. Стал я у дочери копыта свины отбирать, а она... Кровью вся перемазанная, не отдает ни в какую. Разозлила меня эта ее реакция, накричал на нее. А дочь зло так смотрит на меня, и вдруг, как запоет, гори, гори, ясно. Тут же дым из дому пошел, за минуту пожар разгорелся. Рая еле во двор выбежать успела, выгорело все дотла. Пришлось нам с Раисой другой дом искать. Думал я, что с новым местом и жизнь поменяется. Сначала и правда хорошо все шло. Как-то утром Раиса довольная меня будет. Говорит, ребеночка ждет. Счастье-то какое! Да только Богдане новость это совсем не по духу пришлась. Уж не знаю, её львина это или сложилось так, но к утру вся скотина у нас передохла. Причину сего явления никто так установить и не смог. Витька, ветеринар наш, только руками разводил, не знаю, мол. Вскоре вторая дочь у нас родилась, Ниной назвали. Богдана мать ревновала сильно. С сестрёнкой играть желания не имела ни малейшего. Одним днём возвращаюсь я с поля домой, а Раиса на ступеньках сидит, рыдает. Нинка умерла, в одеялко закрутилась да задохнулась. Так мы младшую и похоронили. После кончины Нины рая сама не своя ходила, а потом решилась мне кое-что поведать. Жена рассказала, что в тот день видела, как Богданка из комнаты, где Нина спала, выбежала. Рая тут же бросилась младенца проверять, а он синий весь. Не хотела жена верить в виновность дочери, да только кое-какие сомнения душу ей терзали. «Хорошо бы мне в тот момент жене в грехе своем сознаться, но я струсил». Так выходило, что сразу двоих дочерей лишилась бы рая, и я смолчал. Прошел год со смерти Нины. Богдане тогда уже десять исполнилось. Как-то днем ушла дочь с подружкой на речку, да в назначенный час не вернулась. Раиса стала волноваться, послала меня Богдану разыскивать. Пришел я к речке, а там дочь сидит на бережке. И в воду глядит. Подошел я к ней, И чуть рассудка не лишился. В воде подружка ее лежит, Камнями забросанная до пояса. Теперь она русалочка, пап. Дочь мне говорит И смотрит так лукаво. Уж не знаю, Как она это дело провернула, Но испугался я сильно. Тут же девчонку из воды вытащил, Камни раскидал. Только поздно было. Мертва-мертвёхонька девчушка оказалась. Богдану вся эта ситуация насмешила. Хохочет в голос, остановиться не может. Я девочку обратно в воду столкнул, а дочери по влепил. Да домой, дворами до да лесами поволок, чтоб не видел никто. Там я Богдану в наказание в погреб бросил, да Раисе во всем поминился. И как дочь подменил, и про выходки её все дьявольские. Рая была женщина великодушная, простила меня нерадивого, да и сама призналась, что проделки Богданы от меня скрывала. Видела жена, как дьяволица Нину одеялком душила, да поздно добежать успела. Оба мы с Раисой виновные оказались». Тут вдруг Богдана будто почувствовала, что раскричалась, завизжала, дом весь ходуном затрясся, банки с полок попадали, лампочки полопались. Побежал я в погреб, а она кричит, не останавливается. Здесь-то мне плеть под руку и попалась. Сам от себя такой жестокости не ожидал. На шум и рая прибежала, Оттолкнула меня от дочери, Давай ее успокаивать, обнимать. А та схватила ее за руку и говорит, Чтоб нутро твое сгнило. Рая тут же без чувств и упала. Запер в погребе я Богдану, В город помчался. Раису в больницу повез, Мало ли что сатанинское отродье с ней сотворила. Там у жены рак нашли, да на последней стадии. Удивлялись, как раньше симптомов не замечали. По всем анализам выходило, что давно уж помереть должна была. Да только здорова раечка моя была до того момента, точно это знаю. За неделю жена сгорела. В селе все решили, что Богдана вместе с подружкой утонула. Я с ними согласился и больше душегубку из погреба не выпускал, так и нес свой крест. На медни спускался в погреб, еды погда не принес. Смотрю, лежит, не движется, зову, не реагирует. Подошел к ней ближе, а она Хвать меня за руку!» «Сдохни, черт старый!» — говорит. Видать, дни мои сочтены теперь. Вот и решил письмо это написать, Чтоб уберечь людей от дьяволицы проклятой. Духу у меня убить проклятую Никак не хватало. Дочка же, как родную, воспитывал. Не вините меня, люди, прошу вас, Как лучше хотел. Бог мне судья. Василий отложил письмо Ильи Трофимовича в сторону. Участковый не знал, как отнестись к тому, что он только что прочел. Что это? Бред выжившего из ума старика? Но ведь Трофимыч мужиком был не глупым, да и странностей за ним никаких замечено не было. Василий вышел из дома и направился к Марье Никитишне. На улице совсем стемнело, среди мрачных облаков проглядывала яркая полная луна. Так как дом Трофимыча находился на самой окраине, до жилой части села участковому идти пришлось не меньше десяти минут. Подойдя к дому Марьи, Василий заметил, что во дворе было подозрительно тихо. Тофик, обычно не замолкавший ни днем, ни ночью пес, мирно спал в своей будке. «Удивительно!» – подумал Василий и поспешил в дом. К изумлению участкового на его стук в дверь никто не отвечал. Выждав еще несколько секунд, он подергал ручку двери. «Открыто!» Василий вошел в дом. На плите чадила забытая сковородка, а в воздухе стоял устойчивый запах Гарри. «Марья Никитишна!» – позвал Василий, но ему никто не ответил. Пройдя в комнату, участковый застал женщину, спящей на диване. «Марья Никитишна!» Снова позвал парень, а потом потряс женщину за плечо. Рука Марьи безвольно упала на пол. Василий взмок. «Марья Никитишна!» Произнес Василий, но его голос предательски дрогнул. Старушка не реагировала. Василий потрогал руку женщины, ледяная. Пощупал пульс, пульса не было. Участковый поспешил обратно во двор и подбежал к Тофику. Тофик не спал, Тофик был мертв. «Что за чертовы проделки?» – испугался Василий. Участковый направился к соседям Марьи, многодетной семье Жуковых. К ужасу Василия и здесь на в дверь ему тоже никто не ответил. Детского смеха и криков тоже с улицы слышно не было. Аккуратно приоткрыв дверь, Василий зашел внутрь и обомлел. Вся семья Жуковых сидела за накрытым столом, словно они вот-вот собирались начать ужинать. Только глаза у людей были закрыты. Василий подошел к отцу семейства и пощупал пульс. Пульса не было. «Твою ж мать!» на шутку перепугался участковый. «Если смерть пожилой старушки еще можно было как-то объяснить, то гибель целого здорового семейства оправдать никак не получалось». Василий побежал к своему дому и достал из комода табельный пистолет а потом позвонил в отдел полиции и доложил о ситуации. Получив ответ, что помощь скоро будет, Василий отправился на поиски Богданы. В каждом доме на пути участкового перед его глазами представала одна и та же картина. По неизвестной причине люди были мертвы. Вдруг в одном из окон домов в конце улицы Василий заметил какое-то движение. Мужчина побежал туда. Ворвавшись в дом, он увидел, как Богдана держала за руку друга Трофимыча Виктора, местного ветеринара. В тот момент, когда Василий переступил порог дома, Виктор рухнул без чувств. Василий опоздал. Участковый потянулся к табельному оружию. Заметив это, Богдана открыла рот и закричала нечеловеческим криком, от которого у Василия запульсировала в висках, а из носа пошла кровь. Участковый упал на пол и зажал уши руками. Богдана медленно подходила к своей очередной жертве. Превозмогая невыносимую головную боль, которая, казалось, теперь заполнила все его тело, Василий отнял руку от уха и резко схватил валявшийся на полу котелок, метнув его в Богдану. Котелок попал девушке в плечо и больно ее ударил. Крик прервался. Василий живо вскочил на ноги и направил пистолет на Богдану. «Сдохни, сука!» — закричал он. Грянул выстрел. Василий замертво упал на пол. «С вами все в порядке!» — закричал вбежавший капитан полиции Матвеев, опуская пистолет, из которого только что был убит его коллега, и подбежал к Богдане. Подмога, которую вызвал Василий, подоспела вовремя.